Владимир Малыгин. «Времена не выбирают». Читает Алексей Воскобойников. Пролог. «Старики утверждают, что раньше и деревья были выше, и реки шире, и вообще люди жили совсем другие. Не та мутная мелкота, что нынче заполонила нашу страну. Нет, не та. Те старые до древние были. Богатыри они были, вот что» не нашему нынешнему недоразумению. И далее все в этом роде. Прочитал пару глав только что купленной книжки и плюнул с досады. Закрыл, засунул книгу в пакет, сам пакет свернул и отложил на сиденье рядом. На выходе бы не забыть. Оставлю на вокзале. Мало ли кому из пассажиров приглянется. А если и забуду, то не беда. В вагоне те же самые пассажиры имеются. Кому-нибудь и да пригодится. И княжонка-то пустяк, раздражение теребит сердце, покоя не дает. Наверняка и давление подскочило. Из-за такой вот малости теперь весь вечер в трубу. Брюзжу словно старик столетний. Да я и есть старик, только не столетний. До этого почтенного возраста мне еще жить и жить. Дежурство это еще... Сторож ночной я, в одной фирмочке. По причине возраста нормальную работу все равно не найти. Да и такой вариант тоже большая удача. Есть у меня подозрение, что взяли меня на эту должность лишь потому, что имелась армия за плечами. Намек такой был на собеседовании про исполнительность и ответственность. О, моя остановка следующая. Пора поближе к дверям двигать. Потянулся рукой книжонку прихватить, да передумал. Пусть в вагоне остается. Похромал потихоньку на выход. Вагон мотает из стороны в сторону. Приходится придерживаться руками за спинки сидений. В тамбуре передо мной еще какой-то мужичок выходить собирается. Остановились. Динамик остановку объявил жизнерадостным таким голосом, что даже завидно стало. Мне бы сейчас такую жизнерадостность. Двери зашипели, пошли в стороны. Мужичок рванулся на улицу и вдруг, словно споткнулся обо что-то. Чертыхнулся, наклонился, присел резко а я уже разогнался вслед за ним и притормозить никак не успеваю. Чудом умудрился не налететь на чужой откляченный тыл. Извернулся и боком обогнул мужичка, сделав пару приставных шажков вдоль синей стены тамбура. Ох, не по мне уже подобное упражнение. Даже суставы заскрипели от такой нагрузки. Выпрямился и шагнул на перрон. И замер. Прямо передо мной из ниоткуда появилась... Огромная крылатая фигура. Я моргнул. «Глюки?» Колыхнулись складки серого балахона. Свистнул разрезаемый чем-то острым воздух. Я и сообразить ничего не успел. И не почувствовал ничего. Ни толчка, ни удара. Только замигали фонари на перроне. Расплылись в желтые тусклые кляксы, накренились и завалились на бок. Перрон поплыл вниз. Сначала медленно, А потом всё быстрее и быстрее. Тёмное небо закружилось вихрем, звёзды слились в сверкающую сферу. Промелькнул, похоже на глобус, шарик моей родной планеты и улетел в сторону. Точно глюки. А потом всё исчезло. И ощущение полёта, и сфера со звёздами. Вязкая серость окутала меня со всех сторон. Ух! что это было? Послышался шелест и свист, еле слышный на грани слуха. Насторожился, забарахтался в окружающем нечто, постарался на приближающийся звук развернуться. Получилось, с трудом, но получилось. Знакомая крылатая фигура промчалась так близко, что меня закрутила и отбросила в сторону взбаламученным потоком, но успел разглядеть все в подробностях. Архангел с окровавленным мечом. А на мече, как на вертеле, поникшее тело того самого мужичка из электрички, вместо которого я на перрон шагнул. Да еще и архангел этот меня в пустоте увидел, зыркнул глазами, как прожекторами, у меня душа самым буквальным образом в пятки ушла, как не испепелил только. Вращение замедлилось и остановилось, и голоса услышал четко, разборчиво, словно громкость подрегулировали. Что этот у тебя без дела болтается? А куда его девать? Да сбросить вниз, и вся недолга. Вниз ему нельзя, и наверх тоже. Думай, что с ним дальше делать будешь. А что сразу я должен думать? Ты взялся, ты придумывай. Я взялся? Это ты сразу вниз сбежал, чтобы свою ошибку исправить. Устранился, на меня все скинул. А теперь я крайним оказываюсь. Не выйдет. Вдвоем отвечать будем. Тише, тише, успокойся. Не нужно так нервничать. Да и услышать могут. Ты совсем там внизу двинулся. Ну кто нас здесь может услышать? Нет же вокруг никого. А этот? Ошибка которой? Твоя, между прочим, ошибка. Да моя, моя, ты только успокойся. Показалось, что он видел меня. Когда? Да только что, когда я с этим грешником мимо пролетал. «Уверен? Или показалось?» «Не знаю, но я бы на твоем месте проверил!» «Вот когда на моем месте будешь, тогда и проверяй!» «Ладно, не пыхти, гляну!» Пространство вокруг размазалось и замерло. Передо мной две огромные пернатые фигуры. Один с мечом завис, с тем самым, но только уже без тела. И крови на лезвии нет, пропало куда-то. «Успел на мойку слетать», — мелькнула мысль. Усмехнулся. «А ведь он и впрямь нас видит!» Вот теперь я их различил по голосу. Этого, который без меча, теперь для себя буду называть первым. «А я тебе что говорил? А ты показалась!» «Это ты!» — засомневался, — не согласился с мечником первой. «Фигней какой-то занимаются, как дети малые. Делать им больше нечего». «Как это нечего? Да у нас тут столько дел!» — возмутился тут же мечник услышал мои мысли гаденыш. «Мечником тогда и будешь». «Это у тебя столько дел», тут же возразил первый архангел. «Ты-то у нас мотаешься все время вниз, не то что я». «Так замотался, что ошибки начал делать. Пора перерыв устраивать. Или давай меняться. Я тебе меч, а ты мне свои весы». «А ты...» строго глянул на меня. «Следи за тем, о чем думаешь. А то я ведь и рассердиться могу». «Это да». «Следи!» — тут же поддакнул первый. «А то ведь так можно и окончательно по мере...» «А разве мне есть чего бояться? Я ведь уже все... того...» Перебил я первого архангела и после короткой паузы тихонечко добавил. «Или еще нет?» «Всегда есть чего бояться. Тебе особенно». «А чего именно нужно бояться?» «Как это чего? Тебе всего!» и сукаризной покосился в сторону мечника. «Дорого мне твоя ошибка обходится!» «Ошибся и ошибся! Сколько раз можно одно и то же повторять?» не отступает мечник, но понятно, что просто хорохорится, а на самом деле вину свою давно признал. Потому и разговор тут же переводит. «Так что все-таки делать будем с этим?» «Что-что? Идти его теперь некуда. Зря я тебя тут слушаю». «Ну...» Давай хотя бы попробуем вниз отправить. Глядишь, и останется там, в аду. И не нужно больше голову ломать. Вешу в пространстве и всеми силами стараюсь язык в... во рту удержать, чтобы в очередной раз не ляпнуть чего лишнего. Молчишь, гордец? Ну, молчи, молчи. В голосе первого послышалось отчетливое разочарование моим отказом говорить. В его руке каким-то чудесным образом вдруг оказались весы, Прямо из пустоты он их выдернул, фокусник пернатый. Одна из чаш опустилась вниз, и архангел начал произносить приговор. «Душа принята, взвешена и измерена. По делам воздаем и заслуги. Отправляйся в...» «Постой!» — прервал я первого, не стал молчать. «Мне уже как бы и терять нечего. Так почему бы не побарахтаться еще немного напоследок? Глядишь куда-нибудь и выбарахтаюсь. Какие дела?» Чи? Вот он ошибся, а мне за это расплачиваться в аду? Нет, я на такое не согласен. Первый от такой наглости даже поперхнулся. Смертный! Ты забыл, с кем разговариваешь? Торговаться вздумал? Да не смертный я уже, возразил. Сразу не прибили, значит, выслушают хотя бы. Благодаря кому я сюда раньше времени угодил? Что, забыл? Ох, что-то я раздухарился. «Понесло меня во все тяжкие. Да и ладно. Нечего мне терять. Дальше ада не сошлют. Поэтому продолжаю. И в результате я теперь оказываюсь крайним. Да сейчас!» «И что?» — вкратчего спросил мечник, и даже будто бы наклонился в мою сторону. По крайней мере, мне так показалось. Ментальное давление возросло настолько сильно, что буквально оттолкнуло меня в сторону. Но недалеко. Мечник не позволил мне отдалиться. Тут же прихватил своей лапой, подтянул поближе. Чем ты недоволен? Ты договаривай, не стесняйся. Всем. Отрезал и не стал больше ничего говорить, потому что почуял подвох. Хорошо. Можешь просить. Только проси с умом и постарайся не перегнуть палку в своих просьбах. Выпросил на свою голову. Убедил, называется. Ну и как выбирать? Хоть бы список какой дали, со всеми позициями. Что? Деньги? Дело, конечно, хорошее, и без денег на земле никуда, но... Тогда власть? Если будет власть, будут и деньги? Тоже мимо. Не по мне это. Главное что? Здоровье, сила, влияние, навыки и умения. Любовь? Сколько позиций не называй, а нужно все. Погоди, а почему я на одной позиции зациклился? Не было такого ограничения. Было сказано об одной попытке, одной просьбе. Так что просить могу сразу все. Пробую? Пробую. «Можешь не утруждаться. Молодец. Соображаешь кое-что», — остановил меня мечник. И пробормотал. «А ведь я с такой хитростью уже сталкивался. Да, сталкивался. Был у меня за многие и многие тысячи лет подобный опыт. Этот, как там его? Хитрый такой». Он еще потом к своей жене никак не мог попасть, все по морю мотался и в разные передряги попадал. То с сиренами, то с циклопами. Стою, не дышу. Правда, я и так не дышу. Но как еще передать мое состояние? Замер, шевельнуться боюсь. Судьба сейчас решается. К сожалению, не в моей власти все то, о чем ты себе надумал, выполнить. И не потому, что не могу, еще как могу. Но тебе самому потом такая легкая жизнь быстро наскучит». Наконец-то вынырнул из своих воспоминаний Архангел. «Да не скучно мне будет. Наоборот, я такой жизни всю свою жизнь, упс, мечтал. Ты просто не понимаешь, что за маета у тебя тогда будет. Взвоешь от тоски и сдохнешь в муках. Поверишь мне, с моим тысячелетним опытом». «Да не взвою и не сдохну, а опыта мне лучше самому набираться». «Нет!» Даже не уговаривай. Обещание я свое сдержу, уговор есть уговор, но получишь ты что-то одно. Но «Ну, не сволочь, ох, промелькнула крамвольная мысль, и я чудом успел придержать ее, прикусить за хвостик. Язык — гад и враг мой. Ну или что там у меня сейчас вместо него? Тело тебе будет здоровое, сильное. И воин будешь хороший. И уж точно не из простых людишек. «Будешь доволен. Там тебе и богатства хватит, и девок в досталь». «Эльфийки ушастые там есть?» «Что?» — сбился с речи пернатый. «Какие эльфийки?» «Нет, там никаких эльфиек». «Плохо. К эльфийкам хочу». «А тебе что? Свой мир не нравится?» Вдруг обрадованно засуетился первый. Хитро прищурился и в этот раз почему-то не рукой, а крылом махнул. Так сделай хоть что-нибудь, чтобы исправить его. Все, разговоры закончились, пора. Серая безмолвие снова вихрем закрутилась вокруг меня. И погасло.